Раскаяние, обеты забыли мы теперь, И наглухо закрыли для доброй славы дверь. Мы вне себя. За это ты нас не осуждай. Вином любви мы пьяны, не лос вином. Поверь.